Глава 49. Даша. В личном кабинете мобильного банка теперь высвечивался счёт с огромной суммой, которую Даша даже не решалась использовать. Но к счастью, на днях ей пришла единовременная выплата за рождение ребёнка, и девушка решила наконец-то купить кроватку и коляску. Она посмотрела в детских интернет-магазинах и поразилась заоблачным ценам. Тогда поискала в своём районе несколько вариантов на сайте объявлений и намеревалась посмотреть после поликлиники. Туда ей необходимо отнести документы дочери, которые Даша получила уже как неделю. Заодно пусть педиатр осмотрит малышку, так на всякий случай. С ней всё было хорошо, однако она переживала, что Варя не наедается, хотя и молока у неё предостаточно. Наверное, такие переживания испытывают поначалу все молодые мамочки. Педиатр успокоил Дашу, сказав, что девочка набрала за 3 недели даже больше нормы, и всё у крохи хорошо. Пупочная ранка тоже практически зажила. На выходе из поликлиники её кто-то окликнул, и обернувшись, девушка увидела лечащего врача отца. Дашенька, подожди, крикнул он, широкими шагами направляясь к ней. Евгений Геннадьевич, добрый день, поприветствовала она его с улыбкой. Здраствуй, здравствуй, Дашенька, ответил тот, немного отдышавшись. Ну, как ты? Хорошо, справляюсь потихонечку. Ого, удивился доктор, будто только заметив люльку с младенцем у неё в руках. У тебя прибавление? Поздравляю. Спасибо, да, доченька Варя, поблагодарила Даша искренне. В честь мама назвала: "Молодец", одобрительно качнул он головой. "Я рад, что ты не одна осталась. А я-то всё думаю, куда же ты пропала? Раз 10 приходил к тебе домой, но ты, оказывается, замуж вышла". "Нет, не вышла. Просто некоторое время жила в другом месте". Пожала плечами она и, опомнившись, спросила: "А зачем вы приходили?" Хотелось болезнования выразить. Пояснил помрачнев Евгений Геннадьевич: "И письмо отдать". "Какое письмо?" девушка вопросительно вскинула брови. "Ну то, что в почтовом ящике было. Это я оставил. Не нашёл тебя и решил туда положить. Хоть твой папа и просил после его смерти отдать лично", он виновато опустил глаза. "Я не видела никакого письма", растерянно задумалась Даша. Да и в ящик почтовый не заглядывала несколько месяцев. О, как! После смерти, говорите, только сейчас до нее дошел смысл, сказанного доктором. Почему после смерти? Откуда папа мог знать, что скоро умрет? Со здоровьем же все было хорошо. — Ты не знаешь? — изумился мужчина. — Чего не знаю? — Значит, все-таки Петя не рассказал, — хмуро выдавил тот. «Дашенька, пойдем лучше в мой кабинет и спокойно поговорим». Даша на автомате последовала за Евгением Геннадьевичем. В груди тревожно зажималось сердце, будто предчувствуя что-то нехорошее. «Садись, милая, а люльку поставь на кушетку», – велел врач, заметив ее замешательство. Девушка послушно выполнила его просьбу. «Евгений Геннадьевич, что должен был рассказать мне папа?» Спросила она дрожащим голосом и почувствовала, как поперёк горла встал ком. Он был очень болен, я знаю об этом, взволнованно перебила Даша. Нет, не знаешь, тяжело вздохнул мужчина. Болезнь сильно прогрессировала. Пети оставалось жить всего несколько месяцев. Он слёзно просил меня тебе не говорить, сказал, что сам сообщит, когда придёт время. «Что?» — удивленно раскрыла девушка рот. «Что вы такое говорите?» «Единственным шансом для него была дорогостоящая операция, не дающая никаких гарантий», — продолжал шокировать ее врач. «Твой папа отказался. Я пытался убедить его хотя бы продолжить терапию, но Петр был непреклонен». «Вы должны были сказать мне», — выдохнула она, пытаясь переварить услышанную информацию. Я хотел, но есть такое понятие, как врачебная тайна, о чём Петя мне напомнил не раз. Но я бы убедила его, с трудом сдерживая слёзы, прошептала Даша. Твой отец был взрослый, здравомыслящий человек, и он принял решение. Боюсь, ни я, ни ты не могли повлиять на это. Попытался убедить её Евгений Геннадьевич. Поэтому последние месяцы папа наотрез отказывался посещать больницу. Сложила Даша осколки в один большой пазл. Да, он отказался от лечения, а так как ты вынуждала его, приходил и просто сидел у меня в кабинете, признался врач. В последний свой визит он вручил мне письмо и попросил отдать тебе сразу после его смерти. Но на тот момент я находился в отпуске у родителей на севере. Потом там подхватил воспаление лёгких и ещё месяц провёл в больнице. Вернулся, закружились дела, и мне не сразу сообщили о смерти Моисеева. Когда узнал, сразу же ринулся к тебе, но не застал дома. Звонил ей, телефон тоже был недоступен, а в институте сказали, что ты отчислилась. Вот я и решил оставить письмо в почтовом ящике. Думал, ты давно его нашла. Что в том письме? спросила девушка, сцепив дрожащие пальцы. Понятия не имею. Почему папа не стал бороться? Он же знал, что я останусь сиротой. Она не знала наверняка, кому задала этот вопрос себе или врачу, но ураган внутри слезами вырвался наружу. Возможно, он просто устал, предположил мужчина. А может быть, не хотел быть для тебя обузой. Ведь для Любовы отца это самое страшное бремя. Или же не верил, что операция поможет. Шансы были мизерные, да и стоимость колоссальная. Он как-то заикался, что вам негде взять такие деньги. Папа никогда не был для меня обузой, заявила она уверенно и ладонью вытерла скатившуюся по щеке слезу. Знаю, но ты прочитай лучше письмо, и, возможно, в нём найдёшь ответы. Обязательно, тихонечко шмыгнула Даша носом и спросила. А могло ли что-то спровоцировать смерть? Он же мог прожить дольше. Возможно, но никто точно тебе этого не скажет, задумался врач. Я прогнозировал 2 месяца, но он продержался почти 4. Честно, я настолько даже не рассчитывал. Но ну, а поспасобствовать что-то могло, может быть, стресс, переживания, всё что угодно вплоть до плохого настроения или эмоционального боевика. Каждый день для него мог стать последним, а каждый новый чудом. Даша вышла из больницы, едва держась на ногах, и, наверное, если бы не дочь в её руках, рухнула бы прямо на ступеньке. Она забыла о том, что собиралась посмотреть кроватку и коляску, забыла обо всём на свете. В голове лишь было папино письмо. Она хотела прочитать его как можно скорее.